Пятый класс. Листива убили. Шесть, семь, восемь, девять. Теперь еще раз. Один, два, три. Анька оперлась правой рукой о стенку, а левой, словно дирижерской палочкой, отбивала в воздухе такт. Ее лицо, вспотевшее, возбужденное, нависало над маленькой и толстой Лизой Михальковой. Та стояла, вжавшись спиной в стенку, пучила глаза и глубоко вдыхала. Анька продолжала. «Четыре! Пять! Шесть!» Досчитав до девяти, она повернулась к остальным девочкам, махнула самой крупной Оксане Ермаковой и крикнула. «Давай!» Оксана выставила вперед загодя сцепленные в замок руки, чтобы с силой надавить толстушки Лизе на грудь. «Давай, сильней! Еще чуть-чуть!» Анька навалилась сзади на Оксанку, чтобы та лучше давила Лизу. Саша стояла у окна и смотрела. Она уже видела эту игру. Нужно было тридцать раз глубоко вдохнуть, задержать дыхание и дать нажать себе в середину груди. Если все сделать правильно, то можно потерять сознание и упасть. Саша никогда в это не играла. Она боялась и одновременно не верила, что и впрямь можно отключиться. Она считала, что девочки просто подыгрывают Аньке, которая придумала так развлекаться. Произносить все числа до 30 Анька ленилась, поэтому повторяла три раза по 10. Сама она худенькая и слабая, Поэтому для решающего усилия держала при себе Ермакову, у которой было квадратное лицо и ноги, словно два бочонка. Оксанка по команде нажимала на грудь девочки, которая хотела потерять сознание. И та вскоре падала. Лиза сейчас тоже как-то обмякла, начала медленно сползать вниз по стенке. Анька поддерживала ее с одной стороны, а с другой стояла Марина Нохрина. Лиза подогнула смешно ноги и повалилась на колени. Ее очки свалились на пол, но не разбились, упав на подол школьной формы. Лиза выглядела страшно, но Саша все равно думала, что та притворяется. «Вы что здесь опять делаете? А ну в кабинет!» Закричала вдруг завуч Ирина Юрьевна. Она обычно никогда не поднималась на их третий этаж, а тут почему-то пришла. И так не вовремя. Анька испугалась, отскочила от Оксаны и каким-то странным движением стала трясти руками, будто хотела стряхнуть с них в свою вину. Толстая Лиза, сидевшая на коленках, повалилась туда, где только что держала ее Анька. И начала приходить в себя. Завуч подбежала к ней. «Вы что творите? Сколько раз было говорено, не играть в такие игры? Хочешь в один прекрасный день не очнуться?» Она потянула Лизу за воротничок платья. «Вставай! Вставай, кому сказала! Где ваша учительница? Из какого вы класса?» Завуч обернулась и посмотрела на остальных девочек, которые так и стояли полукругом. Анька спряталась за них. «Из пятого А!» — пикнула Марина Нохрина. Она тоже чувствовала, что виновата. «Всех в Д переведу! К дебилам!» — прокричала зауч и нашла таки глазами Аньку. «Это ты! Я видела! Ты уже который день подначиваешь, дур! Ну-ка иди сюда! Иди сюда, кому сказала! Сейчас со мной к директору пойдешь!» Саша страшно испугалась, что Аньку выволокут за руку и отведут к Раиде Сергеевне. Но вступаться за нее не хватило смелости. Она стояла у окна, вжавшись спиной в подоконник. Ноги ее снизу жарило от раскаленной батареи. Еще и штаны Махеровые поленилась перед уроком снять. Анькину игру Саша не любила и ее за это осуждала. Но остальные девочки и даже некоторые мальчики почему-то делали все, что скажет Анька. Максим Киселев недавно выпрыгнул из окна в классе рисования, потому что Анька просила. Она хотела проверить, не трус ли он. Максим упал на бревна и сломал ногу. Его до сих пор нет на уроках. Все слушались Аньку, потому что это было приятно и им, и ей. В пятом классе у них появилось много новых детей, потому что после четвертого отстающих перевели в «Г» и «Д». В новом классе Анька окончательно стала любимицей. Все хотели сидеть с ней за одной партой. На перемене девочки вставали в очередь, чтобы поиграть с ней. Они любили, когда Анька выдумывала новые игры. И давала им команды. Только Саша не любила. И за Анькиным воцарением следила с тревогой. Одно ее успокаивало. Все девочки из их пятого А жили по другую сторону железной дороги. Только одна Лиля была из пятиэтажки возле садика. Но Саша с Анькой редко туда бегали, а Лилию не отпускали к ним во дворы. После уроков Саша была единственной Анькиной подружкой, если только не приезжала к бабушке Ксюша Метелева. Тут уж Саша сильно волновалась, потому что на бабушка все же жила через стенку с Анькой. Но Ксюшу привозили на лесобазу только на каникулы и в большие праздники, так что после школы Саша ни с кем Аньку не делила. И даже иногда сама придумывала для нее игры и команды. Когда Анька затевала в школе что-нибудь вроде отключения сознания, она словно не замечала, что Саша ей не поддакивает и стоит в сторонке. А Саша делает вид, будто ей нисколечки не обидно, что Анька играет без нее. «Как жарко!» Саша отскочила от батареи, из-за которой от штанов валил пар, потому что она утром попала под снегопад и в школу пришла мокрая. Завуч все еще вытягивала Аньку из толпы девочек. Та храбро упиралась. Саша спросила, «А почему вы именно Аню уводите?» Ирина Юрьевна поправила на носу очки и пристально на нее посмотрела. «Это еще кто здесь? Поговори у меня! Увожу, потому что все беспорядки в классе от нее!» То из окон прыгают, то душат друг друга. Я же ее узнала. Она не душила. Я знаю, что сама не душила. Нашла себе дуру. Завуч строго посмотрела на Оксану. Да нет, и Оксана не душила, — затараторила Саша. Ей казалось, что она сейчас все объяснит Завучу, и та сразу отпустит Таньку. Они не душили, а давили на грудь, вот так. Саша показала на себе, как надо давить, чтобы потерять сознание. Да какая разница, — разозлилась Завуч. Вы малолетние бандитки. Тюрьмы на вас нет. В десять лет такое вытворять. А ну со мной к директору. Повадилась тоже. Даст команду, они и рады из кошек прыгать, додушить да друг друга. И давить. Завуч окинула взглядом всех. Слуги вы ей, что ли? Зачем слушаетесь? Девочки уставились в пол. А Саша взяла Завуча за локоть, как раз за ту руку, которую она тащила из заднего ряда Аньку. Потянула к себе и сказала прямо в глаза. «Да они ее просто любят». Завуч на мгновение выпустила была Анькин воротничок, но, опомнившись, подхватила его другой рукой. Анька послушно потянулась за ней. «Тоже мне любят. Лучше бы учиться любили. А-класс. А все в тройках по уши сидят. Ты кто? Вторушина? Тройка на тройке. Тройкой погоняет. Еще ходит, командует. Дурехи!» Завуч даже сделала вид, будто сплюнула на пол потом отерла рот рукавом и потащила Аньку вниз. «Ты еще куда?» – спросила она крадущуюся за ней Сашу. «А что, перемена кончилась?» Саша сделала вид, будто идет по своим делам. «Гуляет». «Марш в класс! Кончится сейчас! Тоже троешница, поди! Как зовут?» «Это Саша. Она отличница!» – гордо пропищала под завучевой рукой Анька. «Шагай на урок, отличница!» а за поведение всем велю двоики влепить. Сегодня же, пока не передушили друг друга. Саша остановилась у выхода на лестницу. Посмотрела, как Аньку спустили на один пролет, потом подбежала и крикнула зачем-то вниз. У нее, между прочим, папа есть. Ей казалось, что это главный аргумент, и Завуч испугается иметь дело с Анькиным папой. Но Завуч ничего не ответила, как будто не услышала совсем про папу. Саша решила все-таки побежать за Анькой, И уже перескочила через несколько ступенек, как уперлась в живот Натальи Валентиновны, их учительницы по русскому языку. «Ты куда? Сейчас звонок прозвенит». Наталья Валентиновна взяла Сашу крепко за руку и повела наверх. «Там это... Там Аню Вторушину к директору повели». Выпалила Саша, не ожидая от себя такой смелости. «Дорогу назад не найдет. Марш-класс». «Да я еще на первом уроке все написала. Хотите, прямо сразу сдам тетрадку?» У них сегодня изложение. Саша очень быстро писала. Успела записать изложение целиком. Но учительница, не слушая, довела Сашу до кабинета и втолкнула внутрь. Потом повернулась к так и стоявшим полукругом девочкам. «Ну что, дальше будем куковать? Заходите!» Девочки тихонько зашли в класс и расселись по своим местам. Наталья Валентиновна прикрыла дверь. «А где мальчики?» – спросила Света Кузьменко. «Еще одна крупная в их классе». «У мальчиков медосмотр». Саша удивилась. «Как же они изложение допишут?» «И почему это мальчиков осматривают отдельно от девочек?» «Ничем мальчики от девочек не отличаются. Только писька другая». Но не письки же им проверяют на медосмотре. Обычно там заглядывают в рот и делают прививки и манту. Очень странно». «Читаем черновики, проверяем свои записи. Скоро приступим к переписыванию в чистовик». Наталья Валентиновна открыла журнал. Стала там что-то отмечать и неожиданно добавила. А на медосмотр вы пойдете на следующей неделе. Саша достала свою тетрадку, нашла последнюю строчку изложения, прочитала и снег припорошил все живое, убедилась, что переписала в чистовик до конца и подняла руку. Что такое? удивилась учительница. А что делать тем, кто все написал? спросила Саша, вставая. Кто это у вас все написал? Недоверчиво посмотрела на нее Наталья Валентиновна. Саша взяла с парты тетрадку. «Я все написала. Можно сдать?» «Ошибки проверила?» Строго спросила ее учительница и сняла очки. «Все проверила. Можно сдать?» «Ну, неси». Каждый раз, когда Саше приходилось идти через класс, она как бы собирала всю себя не то в ком, не то в кулак. Нервничала. Ей казалось, что одноклассники рассматривают ее спину, оценивают, насколько она красивая, грациозная, стройная. Сейчас было только полкласса. Но от этого не легче. Саша положила тетрадку на край стола, развернулась и также, подобравшись, напряженно на носочках вернулась к себе. Ермакова из крайнего ряда шепнула: "Тай черновик". Да пожалуйста. Саша сложила листки с самолетиками и пустила их Оксанке. Все равно ее почерк не разберет. Саша писала очень непонятно и грязно. За это ее стыдили. Тетрадки и дневник даже вывешивали на доску позора, хоть она и отличница. За прилежание ей несколько раз ставили двойку. Учительница занялась журналом и тетрадку не брала. Хотя видно было, что такая скорость изложения ее поразила. Ну ладно. Саша достала темные аллеи Бунина и положила раскрытую книжку поверх учебника по-русскому. Хотя можно было бы и не прятаться. Учебник им сегодня разрешали не приносить. Он для изложения не нужен. Она все написала. Никакого задания нет, можно делать что угодно. Черт, Анька! Надо было сразу отпроситься. Почему побоялась? Она подняла опять руку. Ну что еще? Второе изложение написала. В голосе Натальи Валентиновны звучала насмешка. Хотя с чего бы. Саша единственная отличница в классе. Она в два раза быстрее остальных написала изложение. Какие уж тут, издёвки!» Можно выйти? спросила она тихонько, показывая на дверь. В туалет пять минут. И смотри, могу проверить. Если за вторушиной пойдешь тоже к директору отведу». Саша вышла из класса и направилась в левое крыло школы, к туалету. Она и впрямь хотела спуститься за Анькой, но испугалась. А вдруг Наталья Валентиновна возьмет да побежит проверять туалет? Саша подошла к краю лестничной площадки. Там в просвете перил. Ничего не было видно и слышно. Только свет разливался. Весенний солнечный свет. Еще холод, снег, а солнце припекает. Сейчас оно такое горячее, что жаром пышет, даже на первом этаже. Весна. Саше хотелось постоять в этом столпе яркого света, потому что на втором этаже окна были почти доверху замазаны полупрозрачной матовой краской. Зачем? Никто не знал. Свет почти не пробивался через эти окна. Стоишь в коридоре и не знаешь, что снаружи врывается к тебе весна. Тонкий слой посеревшей от грязи краски удерживает ее. Отгоняет. Но надо торопиться. Саша оглянулась на кабинет русского. Учительница не вышла, но ведь может еще выйти. Нужно сбегать в туалет, чтобы она точно видела. Сразу прошла в последнюю кабинку. Дверей в туалете не было, только стенки. Если сидишь в последней, тебя никто не видит. а, -а, -а заорала она. С ней такое всегда бывает. Увидит что-то неожиданное, уже поймет, в голове прокрутит и вдруг как закричит «с опозданием». Сейчас она увидела в кабинете человека, испугалась, Но потом поняла, что это Анька. Тут бы и успокоиться. Но из Саши вырвался крик. Анька не ожидала, что Саша, посмотрев на нее пару секунд, будет кричать. И взвизгнула. «А, ты что тут делаешь?» Саша зачем-то соврала. «Тебя ищу». Она хотела, чтобы Анька знала. Саша про нее не забыла. «А я прячусь», хитро сказала Анька. Она сидела на унитазе в колготках. И не так, как садятся, если хотят пописать, а поперек, будто села передохнуть. «От кого прячешься?» — спросила тихо Саша. Она решила, что за Анькой гонятся обе сестры — Ира и Ираида. «Чтобы на урок подольше не идти. Пусть русичка-то думает, что меня еще у директора держат». «Ну и ну! Анька не пойдет на урок?» «А изложение ты дописала?» — спросила Саша, как будто даже строго. «Не-а! Еще чуть-чуть посижу и потом перепишу в чистовик. У меня половина. За половину и тройки не поставят», — подумала Саша. Садись! Анька пригласительным жестом позвала ее на другой край унитаза и подвинулась. Наталья Валентиновна сейчас придет. Она сказала: если через пять минут не вернусь, явится за мной в туалет. Пойдем, давай. Я-то уже сдала тетрадку. А когда ты написала? Так еще на первом уроке. У! -у, -у! Анька удивленно, восхищенно округлила глаза. Черновик мне отдашь? Тут Саша замялась. Я его Оксане Ермаковой отдала. Ей стало стыдно, что она не подумала про Аньку. «А про меня-то забыла? Думала, меня там Иры сожрут?» «Да я хотела, чтобы ты сама написала», — соврала Саша. Этого она точно не хотела, но продолжала врать. «Ты всегда теперь списываешь. Это неправильно. Глупая вырастешь. Я твоему папе обещала не давать тебе списывать». «А маме?» — ехидно напомнила Анька. «Обещала давать?» «Это так». Тетя Лена просила помогать Аньке шпаргалками подсказками. А вот дядя Валя, наоборот, просил быть с ней построже, разжёвывать задание. Заберешь у неё», — вдруг осенила Сашу. «Пройдёшь как раз мимо её парты и заберёшь. Там два листочка помятые, из самолётиков». Анька спрыгнула с унитаза и выскочила в коридор. Саша за ней. Они добежали до кабинета, хотя бежать как раз было не нужно. «Иди первая», — сказала Саша и неожиданно для себя впихнула Аньку в дверь. Если они вместе зайдут, или Саша сначала. Учительница подумает, что та не послушалась и пошла за Анькой. Поэтому она подождала еще немножко и только потом зашла в кабинет. Анька уже была за партой, за которой они сидели вместе. Сейчас та раскрывала свою тетрадь с черновиком изложения. Рядом положила расправленный, отобранный у Оксаны лист. Саша толкнула ее локтем. «Не тот взяла. Это первый вариант. Потом еще раз читали. И я быстро все записала. Анька улыбнулась. «Да мне-то и первый пойдет!» Она умела читать Сашин почерк и сейчас стала искать глазами то место, где у нее самой изложение заканчивалось, чтобы начать списывать оттуда. Саша достала тихонько Бунина и снова положила поверх учебника. Перед походом в туалет она Бунина убрала. На всякий случай. «Володина!» позвала вдруг учительница. Саша встала, снова вся как-то сплющилась, сделалась тонкой-тонкой, как лента. Можно под дверью просунуть. И подошла к Наталье Валентиновне. Та показывала ей в тетради обведенные карандашом ошибки. Было написано «подстрелинный» и «одниночество». Ну, с последним понятно, это описка. Значит, всего одна ошибка. Но учительница обвела две и поставила за изложение 5-4. Обвела «одниночество», но не посчитала за ошибку. Иначе была бы тройка. Молча закрыла тетрадку и положила на край стола. Саша вернулась на место уже не такая испуганная. Можно и почитать. Она снова открыла Бунина и стала искать рассказ «Темные аллеи», за который раз двадцать принималась и все не могла дочитать. Уже и потеряла, где остановилась. Очень скучный оказался. Саша прочитала всю книжку. Только этот, холодный и неприятный, никак не могла осилить. А теперь еще потеряла место, где остановилась. Читает то на одной странице, то на другой. И не узнает текст. Может, забыла уже?» Саша закрыла Бунина. Не то настроение. Уж лучше она будет смотреть в потолок. Или на доску перед собой, чтобы было не так вызывающе. Или станет рисовать в тетрадке орнаменты. У нее черновик в тетрадке в клеточку. Можно обводить клетки и отдельные линии специально так, чтобы получилась заплетенная косичка. Саша взяла ручку и разрисовала такими косичками поля двух листов. Принялась за третий, но поняла, что надоело. «Надо собраться». Да, это же последний урок. Потом все побегут в гардероб, а там давка. Если медленно опускать в портфель по одной тетрадке и одному учебнику. Все сложить, то сразу после звонка можно бежать в гардероб. Взять Анькину бирку и, пока она дописывает, получить одежду. Саша стала осторожно передвигать к краю вещи с парты и тихонько складывать их, не наклоняясь, чтобы, не дай бог, не заметила Наталья Валентиновна в портфель, который стоял открытым на полу. Если учительница увидит, она... А что она? Раньше Алифтина Юрьевна кричала в таких случаях на весь класс. «Куда собралась?» Или «Что за возня?» «Может, в пятом классе уже и не ругают, если ты раньше всех закончил и собрался домой?» Нет. Наверное, учительнице это не понравится. Саша не сможет записать домашнее задание. Но ждать задания она не хотела. И все же собралась. Только положила в портфель и Бунина, и учебник по-русскому, и ручку, как прозвенел звонок. Она хотела сразу подскочить и выбежать из кабинета. Но в классе стояла тишина. Все заканчивали. Некоторые девочки, например, Наташа Вагапова, заволновались и стали быстро-быстро водить пальцами в тетрадках, перечитывать. Кто-то еще дописывал. Оксана Ермакова никак не могла переписать за целый урок и до сих пор не сдала. «Номерок давай!» Саша ткнула Аньку. Таня, отрываясь от тетради, достала из кармана джинсов гардеробную бирку. Саша положила ее в портфель и стала ждать, когда скажут про задание. Но Наталья Валентиновна все молчала. Остальные писали. Наконец учительница встала и посмотрела прямо на Сашу. А что же ты сидишь? Ты ведь все сделала. Саша удивилась. Жду домашнее задание. Записать задание. Она вдруг занервничала, хотя ничего плохого не произошло. Можно даже сказать, что ее хвалят. Да и не смотрел никто. Все заканчивали изложение. Учительница тоже засобиралась. Она сложила в сумку несколько тетрадей, ключи, ручки, карандаш, линейки, маленькую пудреницу. Потом снова посмотрела на Сашу и объявила. «Не будет домашнего задания. Иди давай. У вас ведь завтра утренник. Готовьтесь к утреннику». Оксана с Мариной Нохриной закричали «Ура!». Ермакова даже победно потрясла над головой тетрадью. «Пусто поди в тетрадке». Видно, что от даты и слова изложения текста меньше, чем на листочек. Даже переписать не смогла с подсказки. Тут Саша опомнилась, схватила портфель и выбежала из класса. Только в дверях обернулась сказать Наталье Валентиновне «До свидания». Она сбежала вниз и подскочила к гардеробщице. Впереди уже стояли несколько старшеклассников. Но они, похоже, весь урок в холле просидели. На скамейках разбросаны рюкзаки и дипломаты. Колода карт. Это, наверное, хулиганы. Прогульщики. У них были такие, кто все уроки подряд просиживал на скамейке. Ирина Сергеевна их ругала, а они продолжали сидеть. Так что эти не считаются. Саша прибежала первая. За ней уже выстроилась очередь, дети все прибывают. «Это чье?» – спросила сурова гардеробщица. «Новая какая-то. С утра еще была в гардеробе бабушка, которая всю жизнь в этой школе проработала. Она так и гордилась. Всю жизнь. Поступила на место в шестнадцать. И работает больше пятидесяти лет. Куда же она делась? Вместо нее куртки и пальто подавала толстая тетка с огромным лицом, тремя подбородками и густыми черными бровями. Она трясла перед Сашей второй биркой, причем Анькину куртку уже выдала, а вторую давать не хотела. «Там мое», промямлила Саша, показывая пальцем в крайний у окна ряд вешалок. Она запомнила, куда утром повесили ее шубу. Тетка забрала в руки Анькину куртку и, как показалось, Саша слегка ее погладила и потом повторила. «Ну, а это чье?» «Это подружкина. Тетка еще раз любовно погладила дорогую Анькину аляску, а потом вдруг свернула ее и убрала в шкафчик под стойкой. Саша возмутилась. «Это подружки моей. Она сейчас придет, она изложение дописывает». «Вот придет, пусть и заберет». «А номерок?» возмутилась Саша. «Номерок у меня останется. Вдруг ты его украла?» Толстая и вся какая-то маслянистая тетка вытащила изо рта шелуху. «Да она семечки грызет и складывает мусор в карман». Саша закричала. «Это вы украсть хотите! Анина куртка дорогая! Ей родители из Польши привезли! Я сейчас к директору пойду!» Тетка вернулась с чужим пальто. Его получил маленький щуплый мальчик из параллельного класса. Потом толстомордая наклонилась к своему шкафчику, вытащила Анькину куртку и силой бросила ее Саше в грудь. Даже пихнула специально. «Это что такое-то?» Раздался тут голос Аньки. Она взяла свою куртку, потом подошла к стойке посмотреть тётке прямо в глаза. «Чё такое-то?» — повторила она и потрясла перед ней курткой. Тётка взяла мерки сразу у нескольких старшеклассников и скрылась среди вешалок. «Говёшка!» — крикнула ей со смехом Анька. И Саша засмеялась. Ей всегда было смешно слышать, как Анька ругается. Будто не знает настоящих ругательств. Вот Саша знает. Саша очень много их знает. Но не ругается. А говешка это смешно. Они пошли одеваться. Хулиганы уже убежали со скамеек. Они с Анькой достали теплые штаны и шапки. У Саши шапка была в рукаве и переобулись в сапоги. Анька в новенькие черные с тонким белым мехом, чуть-чуть выглядывавшим изнутри, а Саша, в коричневые наташины, с оббитыми носами. Но все равно лучше, чем в валенках, тем более весна пришла. Хоть еще и самое начало, а солнце совсем весеннее. Плохо, что в шубе. Но ничего, к восьмому марта она тоже наденет куртку. А может, даже завтра. Куртка мала, рукава короткие. Мама обещала в выходные идти покупать новую. Она денег заняла. Но завтра же у них утренник. Пока Саша в шубе добредет, вся вспотеет. Мама раньше соберется на работу. Саша сама наденет куртку. Пакет-то забыла! Похлопала себя Анька по бокам. Они уже почти вышли из школы. Стояли у внутренних тяжелых дверей. Гардероб остался справа и чуть позади. Слева, вплотную к входным дверям, сделали будку вахтера. Были какие-то взрывы. Говорят, по всей стране захватывают заложников. Решили в школе поставить охрану. Отец их классной руководительницы Ольги Анатольевны помогал. Саша помнит, как он после Нового года пришел к ним на урок ИЗО и спросил, кто из мальчиков хочет помочь строить вахту. Потом сказал, я сам только из Чечни. У меня вот такие там были пацанята, чуть постарше. Мы не позволим, чтобы это повторилось в нашей родной Тюмени и в родной двадцать восьмой школе». Сжал кулаки, щеки тоже сжал, увел Ваню Дылду, Максима Киселева и Таира строить вахту. И когда он в Чечне успел? Саша помнит же, что вот ведь только война там началась. У их классный отец туда уехал. Она им на уроке объявила тогда с гордостью, что он там первый будет а этот уже и вернуться успел. Брешет, наверное. Но будку построил, и через пару дней у входных дверей появилась вахтерша. Да так до сих пор там и сидит. Сейчас эта женщина, наверное, уже бабушка, тоже была в своей коморке. Но не сидела у окошка, а смотрела, стоя в маленький, меньше учебника телевизор. С ней рядом стояла старая гардеробщица, какие-то учительницы, физрук. Смотрели молча. Саша подтянулась и заглянула в экран. На нем было написано «Владислав Листьев убит». И фотография. У Саши похолодело в животе. Что-то склизкое, жуткое. Такое бывает, когда мама на автобус опаздывает и приходится ждать ее до ночи. Или когда по белому дому стреляли. А Саша сидела весь день в пансионате одна, смотрела телевизор и вжималась от страха в пол. Ей тогда так страшно стало, что она боялась шелохнуться. Будто шевельни она хоть пальцем. И потолок, и пансионат их, и вообще весь мир рухнет. Сейчас от этого портрета, от лиц учительниц и гардеробщицы ей казалось точно так же. «Пусти! Ну пусти! Что там?» Это Анька лезла к окошку. Она просунула лицо рядом, теперь они обе заглядывали к вахтерше в коморку. Анька вряд ли успела прочитать надпись, так как фотография пропала, и начались новости. «Сказали про экстренный выпуск». Они приготовились послушать, и тут к ним подошла Наталья Валентиновна, вся в слезах. Обняла их Санькой и по-настоящему будто на кладбище запричитала. «Убили девочки! Владислава Листьева! Убили!» Она достала из-под манжета носовой платок, вытерла глаза с размазанной тушью. Убрала платок снова куда-то под рукав, потом сгребла Сашу, Аньку и еще пару девочек чуть постарше, которые тоже прибились послушать новости и с ревом повела их к двери. «Нельзя вам, девочки, смотреть!» «Не смотрите!» Они вышли. На улице почти стемнело. Как же надоело эта вторая смена. Встаешь одна, собираешься одна, домой возвращаешься одна. Ну, с Анькой и с другими девочками, но мамы-то нет. Когда учились с утра, можно было с ней вместе выйти и чуть-чуть подождать у Аньки. А теперь нельзя же всем утра к ним приходить, если школа с часу. Пока встанешь, поешь, оденешься, наслушаешься через дверь подозрительных звуков, спустишься на улицу, так набоишься, что потом весь день ходишь, будто подмороженная. А ведь еще назад одной возвращаться. Вообще-то их хотели сегодня отпустить пораньше, чтобы они готовились к вечеру. Он будет завтра после второго урока. Ольга Анатольевна так подгадала, что первым уроком им поставили ИЗО, а вторым классный час. Не будет занятий. Они станут готовить кабинет, сдвигать парты. Завтра придут родители. Кто успеет? Саша выступает, поет под фонограмму. Анька играет в любовь с первого взгляда. И дискотека в классе, и чаепитие. Но это завтра, а сегодня им нужно идти домой по темной улице. И Листьев убит. Анька взяла Сашу за руку. — Да не боись ты, — бодро сказала она. — Хорошо ей. У нее родители уже дома, и только первый этаж. Сейчас остальные пойдут, и мы с ними. Ну, пошли на скамейки-то посидим, всех дождемся. С Лилией дойдем и с Мякишевым. Точно, Мякишев. Саша Мельком видела, что он тоже лез смотреть новости, а теперь сидел на скамейке. Мякишев жил во штукатуренном бараке за железной дорогой, напротив садика. Это больше половины пути, а там светло, фонари у продуктового. Они Санькой как-нибудь добегут и потом что-нибудь придумают. листь его убили. — Листьева убили! — истерично закричала какая-то учительница. Она бежала из правого крыла коридора в левый, мимо холла, мимо гардероба, вахты, всклокоченная, черная от горя, когда только успела почернеть. — Убили Листьева! — раздавалась уже в конце коридора где-то возле мальчишеского кабинета трудов. Саша выскочила на улицу. За ней прибежали Анька, Мякишев, Лиля и Вика Иващенко. Они молча пошли к дороге. Возле перехода их нагнали Салават, Рудникова, Лисовец. Никогда они друг с другом хорошо не играли и нормально не разговаривали. Но сейчас старались держаться вместе. Даже Салават, которого никто не любил за дружбу с вором Королёвым, шел рядом. Будто и сам по себе, но не отставал. Первая свернула Рудникова. Не попрощалась, просто юркнула в свой дом, где ее ждала королевский док Альма. Потом повернул направо и пошел к дальним, на этой стороне железной дороги, бараком лесовец. Остальные перебежали сначала большую дорогу, потом железную. Лия побежала к пятиэтажке возле садика. Она жила в среднем подъезде этого дома, но не дошла с ними до арки, а свернула сразу. В их дворе всегда горели фонари, потому что там жил начальник ДСК. Саша завидовала детям из этого длинного дома. Им не страшно. Вот бы ей пожить так хотя бы недельку, чтобы и на улице, и на лестнице светло было. Мякишев жил в белом бараке, от которого почти полностью отвалилась деревянная сетка со штукатуркой, и теперь были видны бревна. Этот барак стоял прямо у дороги. Повернешь, сделаешь 15 шагов, и уже на крыльце. Мякишев посмотрел на них, Сашу, Аньку, Олю, и сказал как-то небрежно, «Ну, пока». Будто ждал от них какого-то ответа. Анька помахала ему рукой, Саша с Олей ничего не сказали. Мякишев дошел до угла дома и остановился рядом с крайними их с мамой окнами. Там было темно. «Мамы нет. Можно еще погулять. Проводить вас, что ли?» Неуверенно спросил он. Ему самому страшно. Он не хочет дома один сидеть. Мама его, это все знали, пьяная почти всегда. Она и не выходит на улицу. Если свет в окне не горит, валяется, значит, может и не одна. «Сколько комнат у них?» И была ли у Максимки своя? Саша не знала. Может, он домой не хочет, потому что в их единственной комнате пьяные мамины собутыльники лежат? Но какая разница? Главное, что Максимка проводит. Он вышел вперед и как бы повел их за собой. Они молчали. Да и обсуждать было нечего. Потому что даже Саша бы не смогла объяснить, что же такое тяжелое, страшное на нее вдруг стало давить от криков «Листьева убили», от его фотографии в очках и подтяжках. Если уж и Саша не могла объяснить, откуда вдруг появилась эта невыносимая тревога, это уверенность, что впереди, возможно, прямо сейчас. Вот здесь, за магазином. Им всем придет конец. Если Саша не знает и не умеет, остальные вообще ничего не скажут. Саша самая умная. Поэтому она и не ждала, что кто-то заговорит. Они не могут. Но по ним видно, что все они, даже Максимка, запущенный и грязный, даже Вика и даже веселая Анька, Чувствуют то же самое. Максимка прошел еще один дом-барак и свернул с дороги во дворы. Понял, что никто за ним не идет. Остановился. «Так ведь короче!» Зазывно махнул им рукой. Они не двигались. Максимка постоял-постоял и вернулся к дороге. Догадался, что им страшно. Он-то с трех лет тут бегает один. Всех алкашей знает. А девочки боятся. Особенно сейчас. Мякишев довел их до магазина, Там горел внутри свет. Теперь продуктовый работал до восьми. В магазине видны яркие витрины холодильников с продуктами и ни одного продавца. Анька первой заскочила в тамбур. «Погреемся!» — сказала она. В огромном зале, где во времена очередей набивалось, наверное, по пятьсот человек, никого не было. Над прилавками, мерцая и потрескивая, горели длинные лампы. В крайнем от выхода отделе с макаронами, конфетами и пирожными виднелась у весов табличка. Перерыв пять минут. В молочном отделе на прилавке лежали на разделочной доске едва начатая голова сыра и большой нож. В мясном вместо продавщицы сидела кошка. Хлебное окно было закрыто. В кассах тоже никого. И так неприятно посверкивают лампы, будто напряжение сейчас скакнет. В самом дальнем углу магазина между хлебным и мясным отделами мыла пол старушка. Мякишев прокричал ей: «А где все?» Она не услышала. Тогда они вчетвером подошли к ней и похлопали старушку по спине. Анька спросила. «Бабушка, что случилось?» Уборщица испугалась. «Батюшки, так идти в могилу можно свести?» Она отжала тряпку, поставила швабру. Сунула черенок в подмышку и вытерла о руки. «Вы за хлебом? Я позову, обождите!» Мякишев помотал головой. «Да не, мы погреться!» «Обогреться? Ну, грейтесь, милые, грейтесь!» «Только не наследите мне!» Она продолжала стоять и смотреть на них. Анька громко, как привыкла кричать бабе Тони, спросила. «Так где все-то?» «Все где?» «Так телевизор смотрят. Новости там». Тут Саша не удержалась. «А вы почему не смотрите? Ведь Листьева убили». «Да я, доченька, слышу плохо. Да и рода у меня телевизора-то этого не было. Я эти не знаю, кто их не истев-то. Или как? Говоришь, Листьев?» Хороший, однако, был человек. Вишь, как все всполошились-то. Даже главное наша переживает. Сейчас они по новостям досмотрят, да и выйдут все. Закрываться ж скоро пора. Ну, до свидания, сказал Максимка и направился к выходу. Обогрелись уже. Ну, бегите, бегите домой. Родители поди заждались. Саша хотела сказать, что они здесь мнутся, потому что родителей дома нет. Ну, или она посмотрела на Мякишева кое у кого валяются на полу пьяные. Они вышли из магазина. Сначала довели до дома Вику и Ващенко. Её отец курил на балконе. Он крикнул ей. «Давай, я выхожу!» И пошел встречать. Потом проводили Аньку. Родителей, как ни странно, еще не было. Хотя они сейчас никуда не уезжали. Торговали на рынке. Пока закончат, пока вещи спакуют, пока ларек закроют. Возвращались поздно. Аньку проводили до квартиры. Она открыла дверь своим ключом. За ней стояла баба Тоня. В комнате был включен телевизор. Новости уже кончились. Снова была видна фотография Листьева. Баба Тоня погладила Аньку по голове и впустила. Потом также погладила по шапке Сашу. «Шурочка, посидишь у нас?» «Нет, домой почешешь. Мать-то дома?» Саша мотнула головой. Привыкла, что баба Тоня не слышит. Но откуда же она узнала, что домой идти Саша не хочет? Они с Мякишевым вышли на улицу. Очень непривычно идти с мальчиком рядом. Быть с ним наедине. Да еще с таким хулиганом. Саша вообще-то считала, что она влюблена в Ваню Дылду. Завтра он тоже будет играть в любовь с первого взгляда. Саша хотела заплакать, потому что она там не играет. Но любовь к Ване была какая-то неясная. Больше похожая на злость. Ваня с ней не сидит, не встает рядом во время игр. И на новогодней дискотеке танцевал только с Машей Афанасьевой. Максимка вызывал в ней другое чувство. Казалось, будто она голая на крыше, танцует среди белого дня или делает еще что-то такое вызывающее. И все на нее смотрят и думают. Ну и ну, Саша идет с мальчиком. Да еще с Мякишевым. Она его не боялась, конечно. Даже жалела всегда. С самого садика. Особенно после того, как в новогодние каникулы мама ему рот порвала. Схватила ручку от сковородки, такую съемную штуку, чтобы за горячий чугун не браться. Хотела Максимку ударить ею, но как-то неудачно зацепила ему рот, вернее щеку, и порвала ее почти до уха. Но он еще плохо говорил, будто у него полный рот. Саша, когда его такого увидела, долго плакала дома от жалости. А Максимка ничего. Смеялся, бегал на переменах, получал от учителей. В пятом классе учителя уже никого не били. Только Максимку. Его не боялись бить, а он позволял. Хотя мог бы за себя постоять, ведь других парней он сам бил. Жаль, Мякишева. А ты знаешь, что тебя воспитательница усыновить хотела? Ляпнула она вдруг ни с того, ни с сего. Максимка обернулся и удивленно на нее посмотрел. Даже шапка на лоб налезла. Он сдвинул ее на затылок. Какая? Да я не помню, как ее звали. Была такая в последние дни перед нулевым классом. Вместо нашей основной. Я ее тоже не помню. Ты спал, а она над кроваткой плакала и говорила, ты как мой сынок, пойдем ко мне жить. И потом приходила часто, пока у нас уроки были. Встанет в дверях и смотрит на тебя. Сына, наверное, вспоминала. Максимка вытер грязными руками, они у него всегда были грязные, нос. А как ее найти? Саша пожала плечами, мол, откуда она знает? Потом спросила. Тебе зачем? как зачем может она не передумала еще неужели ему дома так плохо саша теперь хотелось провалиться под землю от стыда перед самой собой зачем она вообще вспомнила ту воспитательницу она ведь и не догадывалась что максимка то серьезно к этому отнесется так как ее найти переспросил он спокойно будто уже решил что пойдет к незнакомой воспитательнице жить хоть к кому бы наверное пошел и саша бы пошла если бы ей дома рот порвали Не знаю. Надо в садике поспрашивать. Давай завтра сходим. Ты помнишь, как она выглядела? Помню, но как зовут, не помню. Так мы придем к заведующей и спросим, кто тогда нашу воспитательницу подменял. Нам ее скажут, покажут. У Саши волосы зашевелились под шапкой. Вот как далеко зашло. Ну, давай. Так ведь завтра вечер. Ну и че? Так мы же нарядные пойдем. Я нарядная. И че? Помнешься в садике? Саше стыдно стало, что ей ради такого дела жалко костюм помять. «Ну, давай пойдем. Я еще Каньке утром зайду, у нее же мама в садике работала. Давай в двенадцать у садика встретимся?» «Поздно в двенадцать. Если найдем, разговор-то долгий будет». Волосы у Саши снова встали на голове дыбом. Она представила, каким может оказаться этот разговор. «Тогда давай в половину». «Давай», — согласился Максимка и снова вытер нос. На рукаве его пальто была круглая, как шарик, металлическая пуговица, которая прошлась аккурат по шву. Саша испугалась, что Мякиша в себе во второй раз рот порвет. «А ты проводишь меня?» — спросила неожиданно Саша. Она посмотрела на свой дом и с ужасом увидела, что свет на лестнице горел только на одном, вроде бы четвертом этаже. Максимка кивнул. «Да я бы тебя все равно проводил». «Спасибо», — тихо сказала Саша. Они дошли до подъезда. «Восьмой этаж. Только я тебя не могу домой позвать. Меня мама наругает. Мне нельзя». Максимка ничего не ответил. Он шел первым по темноте. Саша семенила за ним и думала, зачем же она ему соврала. Может, и не наругала бы мама? Выставила бы его и все. Но они могли бы к бабушке пойти. Бабушке еще три дня не будет, она у Иры. Приедет скоро. А пока ключи от ее комнаты у Саши. Но она ничего не сказала Максимке. Когда она открыла дверь, он засмущался. «Ну, я пойду. Мама уже вернулась, наверное». Саша сказала ему еще раз. «Спасибо. Завтра в садик. Не забудь». Она кивнула и захлопнула дверь. Хотела посоветовать ему умыться, почище одеться, а то испугается воспитательница. Но постеснялась. К тому же неизвестно еще, как лучше. Может, как раз надо, чтобы Максимка выглядел жалким. Дома никого». Мама вернется примерно в 9. У них открыли какие-то коммерческие трехмесячные курсы для тех, кто хочет побыстрее стать продавцом. Саша давно удивлялась. Чему же они учатся на продавцов целый год? А те, кто поступает в училище после девятого класса, считают на счетах три года. У них есть школьные уроки, товароведения, учет и отчетность. Пром и прод товары И все, наверное. Никаких других предметов нет. Она разделась, заглянула в холодильник. Там стоял противень с мясом по-французски. Праздничное блюдо. Мама хотела его сделать к встрече бабушки, но вчера днем отключали свет. Вернулись домой. Холодильник оттаял, мясо поплыло. У них только и было в морозилке, что пакетик фарша и клюква. Из клюквы мама потом сварила морс, а мясо запекла. Тонко нарезанная картошка, сверху лук, мясо, сыр. Откуда сыр взялся, Саша тоже не поняла. И бабушка такое готовила. Говорила по французски Ах, да, еще между сыром и мясом мазала майонез. Тети в родне все так делали. Они добавляли майонез в пиццу, в картошку, даже в тесто для бисквитов. И сиплая Саша хвасталась как-то, что ее мама делает кекс из майонеза, сахара и муки. Потом поливает его киселем. Получается торт. Очень вкусно, сипела Саша. Мама же говорила, что печь и жарить майонез вредно. Что из майонеза можно испечь торт, они с мамой сомневались. Мясо по-французски и без майонеза было вкусным. Хотя бабушка считала, что так оно получается сухим. Саша поставила противень прямо на плиту. Съела несколько пластиков холодные с застывшим жиром картошки. приснула воды, чтобы не подгорела. Включила на тройку и стала раздеваться. Уличные штаны, колготки, платья. Она в этот раз не бросила на кресло, как обычно, а сунула в шкаф. Достала свой завтрашний костюм, белую блузку и короткую плесированную юбку. Для волос повязка вместо ободка. Конечно, она бы хотела костюм моряка, у нее ведь песня про капитана. Хотя бы тельняшку, но вместо тельняшки была только полосатая майка в бело-красную полоску. Да, то, да не совсем то. Чтобы красный цвет не так уж бросался в глаза, она сверху наденет белую блузку с крыжевной вышивкой, но не станет заправлять ее в юбку а застегнет только две верхние пуговицы и полы завяжет над пупком. Ничего, тоже будет хорошо. В конце концов, эта песня не капитана, а про капитана. Саша надела футболку, юбку, блоску. Еще туфли. У нее есть такие черные туфли, почти как чешки. Это для танцев. Надо репетировать. Она уже хотела включить кассету, но тут запахло мясом с картошкой. Нет, придется снять одежду. Она очень неаккуратно ест. Вернее. Ест-то как раз аккуратно, ни одной крошечки не уронит, не испачкает рта или рук. Но на кухне с ней всегда случается какая-нибудь другая беда. То вляпается рукавом в кастрюлю, то неосторожно смахнет тарелку. Она разделась, накинула синий фланелевый халат, пояс потеряла. Но ничего, можно без пояса. Картошку не стала накладывать в тарелку, так поела, с противня. Она съела половину от трети, остальное маме. Запила водой из чайника. Ей говорили, что жирное холодным запивать нельзя. Но она ленилась греть воду. Чай никогда не любила. А просто горячую воду пить невкусно. Поэтому глотнула один раз холодной, чтобы не сильно вредно. И пошла танцевать. Оделась снова. Сдвинула влево кресло, чтобы хоть лишний шаг был перед зеркалом. Включила кассету. У них старый проигрыватель. В одной части вставляются кассеты, в другой пластинки. Большие колонки. Все это стоит в нише мебельной стенки. Звук, получается, идет снизу. Ну ничего. Саша встала перед зеркалом. Музыки нет. Кнопка вкл часто заедает. Она дотянулась до проигрывателя, включила, прыгнула к зеркалу. «Дева, дева, дева, девочка моя, если бы ты только знала, как люблю тебя». Тьфу, не та песня. Саша хотела остановить, но сначала посмотрела на себя в зеркало. «Очень хорошо. То, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Ну да». «Такой смешной этот певец. Куда бы к нему прибежали?» Саша выключила. Она нажала кнопку с двумя стрелочками, смотрящими влево. «Надо быстро посчитать где-то до двенадцати. Остановить — будет начало нужной песни». Посчитала, выключила. Надавила опять в клуб и отпрыгнула к зеркалу. Тишина. Потом магнитофон заскрежетал, заживал пленку. Саша собралась уже выключить, но тут кассета закрутилась. «Бередит сердца!» Безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Нет, ей не надо про лейтенанта. Надо про капитана. Как раз следующая песня. Но пленку, как назло, еще раз заела. Саша остановила кассету, подцепила ее пилочкой для ногтей, аккуратно вытянула застрявшую пленку. Вставила карандаш в правое отверстие и прокрутила где-то на три круга. Наверное, сейчас начнется? Нет, ну что такое? Теперь Кайметов. Перепутала в первый раз, надо было мотать вперед, а не назад. ну Кайметова она послушает. Только одну песенку, и все, потом репетировать. Саша встала перед зеркалом. Заиграли гитары, простонали девушки. Кайметов начал. Позишн number one. Отдыхаю сам. Позишн number 2. Тебя хочу. Я знаю точно, знаю наверняка. Сегодня вторник, и ты дома одна. И я тебе звоню. Позишн number 2. Саша откинула назад волосы, выставила бедро, подняла немного руки и начала отбивать такт. Английские слова она старалась произносить четко и громко. Получалось, ну прямо как по-настоящему. Number one! Она напрягла губы в обольстительной улыбке. О чем пел Кайметов, не очень понимала. И не верила, что кто-то понимает, что такое позиция номер один и номер два. Но голос у Кайометова теплый, мягкий. От него сразу хочется думать о чем-то новом, о взрослом. Думать о Ване Дылде, который завтра будет играть Санькой в «Любовь с первого взгляда». Хорошо бы он ее не выбрал. Когда Саша слушает Кая Метова, то вспоминает сына маминой подружки, Рому. Он гораздо старше и, конечно, не обращает на нее внимания. А Саше хочется иногда надеть плесированную юбку, завязать блузку над животом, убрать волосы широкой лентой, тряхнуть ими назад и крикнуть всем. «Смотрите же, какая я красивая!» И танцевать. Вот так, вот так, бедрами и немного подпрыгивая. Она хорошо танцует, очень хорошо, как взрослая. Ее за это даже ругали. Бабушка говорит, что детям не стоит такие танцы танцевать. Но по-другому Саша не умеет. «Да, это верно, но подумай сама. Сегодня вторник, значит, он — это я». Тут что-то шоркнуло о дверь. Красная, вспотевшая с прилипшими к лицу волосами, Саша запрыгнула зачем-то на кресло. Будто там безопаснее. Кая Метова, как назло, тоже заела. Он спел про вторник, потом издал вялый рык и замолчал. В колонках слышен был едва уловимый гул. За дверью немного постояла тишина, и снова кто-то шоркнулся. Теперь понятно, что именно кто-то. Саша кинулась на балкон. Надо на помощь звать. Тетю Олю, дядю Толю. Дома уже, наверное. Она с трудом открыла верхний шпингалет и долго возилась с нижним. А ведь на балконе две двери, и они плотно заклеены бумагой, забиты ватой. Этой зимой на балкон никто не ходил. Саша торопилась и никак не могла отодвинуть шпингалет. «Это я!» — сказал друг из коридора детский голос. «Да Мякишев же! Что там у него случилось?» Она бросилась открывать ему. «Там это... Там собака не дает мне выйти. Я не знаю, как это...» как спуститься саша ничего не поняла ну там на пятом вроде этаже когда проходишь появляется огромная собака она из потустороннего мира я тебе говорю я уже и по другой лестнице ходил она выходит ко мне все равно она съест меня можно я с тобой посижу максимка был очень напуган и плакал по настоящему плакал да это лорд догадалась саша лорд это у рудниковой купили он хороший он тебя провожать выходит У него в это время все дома, он детей до улицы водит, особенно когда света нет. Ты ему скажи, лорд, я боюсь, и он пойдет. Мякишев вытер рукавом слезы. Да он же огромный. Так дог, королевский. Он очень добрый и очень умный, только голодный. Подожди. Саша не пригласила Максимку к себе, а слегка прикрыла дверь, взяла из-под духовки банку и положила в нее немножко мяса по-французски. Банку протянула Мякишеву через порог. «Ты его угости. Только на пол вывали, а то не достанет до дна. Угости, он тебя проводит. С ним не страшно. Его тут все алкаши боятся. Все-все!» Вдруг Саша осеклась. Ей стало немного стыдно, что она упомянула алкашей. У Мякишева же мама пьяница. Но Максимка ничего не понял. Он взял банку, потом немного вытянул шею, чтобы рассмотреть их комнату. И улыбнулся. «А ты чё тут делаешь?» Я? испугалась Саша. «Репетирую?» «Стометровку?» Мякишев засмеялся. Да, вид у Саши был не очень, наверное. Смешная, в блузке, вся потная и красная, будто бегала. Тут включился Кайметов. «Расскажи мне, как ты жила, что ты творила без меня? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты?» И так пошел одно да потому. «Милая моя, где ты?» Завтра в садик, напомнил Мякишев, и побежал к главной лестнице. В самом центре коридора совсем тускло горела лампочка. Максимка прошел этот столб света и сразу остановился. Саша осталась в темноте, но его могла на свету разглядеть, и увидела, как Мякишев полез рукой есть из банки лордову картошку. Саша замерла. Надо было его позвать, покормить. Надо, но как? Она и слов таких никогда не найдет даже если перестанет бояться. Стоит сейчас и смотрит на Максимку. Дверь не может закрыть. Даже шелохнуться боится. Вдруг он услышит и догадается, что Саша смотрит. Она так и стояла, пока он не доел и не ушел. Банку в карман положил. Домой ее, что ли, понесет? Вроде не заметил. Саша подождала еще немного, чтобы Максимка спустился пониже и закрыла дверь.